Глава 15 Волшебство и стрельба. «Прошу, милые сударыни, присаживайтесь». Девушки захихикали и уселись редком на кровати. Младшая смотрела на меня широко открытыми глазами и усиленно дрыгала ногами, а во взглядах старших было удивление и непонимание. Они рассчитывали совершенно на другое. «Погодите, сейчас я вас по-настоящему удивлю». Я встал перед ними, улыбнулся и широким жестом вытащил из рукава Смолуанд. «О, прекраснейшие девы!» Они покраснели и снова захихикали. «Сегодня особая ночь». «Ночь! волшебства. Палочкой я очертил полукруг, рассыпая золотые искры. Девицы хором ахнули. Фух! С моей руки взлетели разноцветные бабочки, наполняя комнату светом, посыпая все вокруг призрачной пыльцой и садясь на подставленные ладошки. Фух! Под потолком засияла радуга, на которой сидели русалки. Это талант, нельзя разменивать по пустякам. Оделанные магии могут творить все, что захотят. Жизнь не сахар. Вот и приходится им частенько пользоваться иллюзиями, пускать пыль в глаза и развлекать богатую публику. Уж что-что... Оделанные мастера устраивать представление. Вокруг девушек, впавших в прострацию, вставал призрачный лес. У ног плескалось море, заставляя поджимать ноги. Вместо меня появился раскидистый дуб, на ветке которого сидел огромный черный кот. Волшебная зверюга открыла пасть и принялась рассказывать сказку. Выходили из моря богатыри, летел над лесом чародей с длинной бородой, бежала по тропинкам избушка на курьих ножках, царевич спасал принцессу от тощего злодея в рыцарских латах. Думаете, я все придумал? Ничего подобного. Все эти чудесатые фантазии я вытащил из головы младшей Добрятниковой. Девочка сидела, распахнув глаза, и так пахло ожиданием чуда, что я не мог не воспользоваться ее помощью. Между делом, пока девицы смотрели «Магию», я немного их зачаровал. Утром, проснувшись, они не смогут понять, То ли им все приснилось, то ли было на самом деле, и уж точно не станут спрашивать и обсуждать мое волшебство. А самое главное, уже не будут воспринимать меня как потенциального жениха. Скорее, как старшего брата. Не больше. Нус, добавим еще фантазию про царевну, лебедей, богатыря. И какого-нибудь злодея. Пусть будет настоящая сказка. Утром я встал с восходом солнца и спустился на первый этаж. Нечего здесь рассиживаться. Надо ехать дальше. Доброе утро, Константин Платонович. В гостиной сидел Добрятников и пил кофе. А вы ранее, Ташка, как я посмотрю? Дела, Петр Петрович, дела. Кофей будете? Присаживайтесь. Завтрак откушать не желаете? Может быть, задержитесь немного? Мы сегодня хотели пикник устроить. А? Я присел напротив, взял чашку и отхлебнул. — Петр Петрович, давайте на чистоту. Да — Да-да. Скажу честно, в ближайшие лет пять я не собираюсь жениться. По губам Добрятникова скользнула ехидная улыбка а у глаз появились морщинки. Я прямо почувствовал, как он думает. «Ну да, ну да, не хочет он, молодой и красивый. Да кто тебя спрашивать будет?» А даже если бы и хотел, я широко улыбнулся, «за наследство дяди мне предстоит сложная тяжба с Шереметьевыми». Веселое выражение на лице Добрятникова пропало, и я решил дожать. «Полагаю, в случае женитьбы есть шанс, что мне придется проситься на постой к теще с тестем. Не думаю, что это их порадует». Добрятников хмыкнул и покачал головой. По глазам было видно, такой вариант ему совершенно не нравился. «Да, понимаю. Действительно, в таких обстоятельствах о женитьбе лучше не думать. Знаю я этих Шереметьевых, подошвы на бегу рвут». — Что же, тогда не буду задерживать. — Вот и отлично. Я все же не стал отказываться от предложенного завтрака, но уже через полчаса прощался с хозяином. — Заглядывайте к нам, Константин Платонович, всегда будем рады видеть. — Даст бог, заеду. Из дверей усадьбы выбежали рыжие девицы, торопясь как на пожар. — Константин Платонович! а с нами попрощаться. «Дядя Костя!» — вопила младшая. «Дядя Костя!» Девчушка подбежала ко мне и обняла за пояс. Я наклонился и чмокнул ее в макушку, а она встала на цыпочки и зашептала мне в ухо. «Дядя Костя! Я все-все помню, что ночью было! Все-все чудеса, а они не помнят!» Только улыбаются, как пьяные. никому не говори. Это будет наш маленький секрет. Она очень серьезно кивнула и отошла. Сударыни был очень рад нашему знакомству. Я поклонился каждой и поцеловал им руки. На щеках девушек появился легкий румянец, но глазами меня уже никто не ел и томных взглядов не бросал. Работает магическое внушение. Вот и отлично. Меньше проблем мне и пустых надежд им. Костантин Платоныч обратился ко мне вознице, когда мы выехали из Добрятина. Куда теперь? Еще к кому заедем, аль домой? Погоди, Кузьма, сейчас посмотрю. Я вытащил бумагу, что мне дал дядя. «Кто у нас следующий по списку?» «Усадьба Лехтова далеко?» к не близко. Да злобино надо вернуться, а там еще верст десять проехать». «Ага, понятно. А Левина?» «Это ближе. Ежели по прямой, да в Бутылины не заезжать, к обеду будем». «Тогда поехали. Раз уж выбрался, надо посетить всех соседей». Если после каждого возвращаться домой, я месяц потрачу на посещение. Пока ехали, я смотрел по сторонам, просил Кузьму рассказывать про места вокруг и думал, что делать в Левино. Будете смеяться, но владел усадьбой Левина, помещик Левин. Что за дурацкая привычка называть деревни и усадьбы в честь себя? Не понимаю, честное слово. Какая-то у местных мелкая гордынька вместо дворянской чести. Было уже за полдень, когда мы подъехали к Левину. А владелец тот еще оригинал. Какие-то башенки, портик, колонны, мраморная лестница. Помпезно, ничего не скажешь. Вот если бы вокруг не бродили куры, а перед мраморной лестницей не валялась в луже свинья, Вообще бы красота была. Дрожки не успели остановиться, а к нам уже бежал крепостной орк в лаптях и косовородке. «Кланяемся, ваш благородья Как доложить?» «Константин Урусов из Злобина». На лице крепостного мелькнули удивление и страх. «Слушаюсь, ваш благородие! Он умчался в сторону усадьбы, только пятки мелькали а я спрыгнул на землю и размял ноги. Сейчас быстро порешаем с хозяином и домой. Надеюсь, здесь не окажется дворянских дочек на выданье. Если меня опять начнут окучивать, буду брать с собой веник, чтобы отмахиваться. Я поднял глаза, рассматривая окна усадьбы. Хоть бы стекла помыли, что ли, а то стыдно за хозяев. Колонны греческие есть, а порядка нет. На первом этаже створка окна с треском распахнулась. Ёшки-матрёшки! В проёме показался ствол старинного порохового ружья, а дымок фитиля не оставил никаких сомнений. Сейчас будут стрелять. «Кузьма, прячься!» Мой возница с криком прыгнул в кусты, а я нырнул за дрожки. «Бум!» Выстрел прозвучал оглушающе, как и положено пороховому оружию. Пуля со свистом пронеслась над головой. Вот же дрянь! Осторожно я выглянул из-за укрытия. Нет, ну каков поганец! Неизвестный стрелок убрал ружье и тут же выставил другой ствол, такой же древний. Бум! На этот раз пуля попала в дрожки, обсыпав меня щепками. «Ну все, ты меня достал». «Бум! Бум! Бум!» Похоже, у стрелка куча заряженных ружей или несколько человек-помощников, которые заняты перезарядкой. Но вот стреляет он, из рук вон плохо. Я стянул с дрожек подушку и силой швырнул ее в сторону. «Бум!» — выстрел взбил целое облако перьев. «Есть. Попал». Пока невидимый стрелок менял ружье, я сунул руку под сиденье и потянул за ремень. «Думаете, я безоружным поехал? Ага, сейчас». Как раз на такой случай захватил свой огнебой, проверенный на охоте. «Ну, держись, гад, кто бы ты ни был». Первый выстрел я отправил прямо в окно, откуда по мне стреляли. Судя по тому, как грохнула взорвалась пороховница. Из окна повалил дым, а я перебежал к дому и спрятался за колонной. Осторожно выглянул. Наружу снова выглядывал ствол. Стрелок потерял меня и водил ружьем туда-сюда. Не дождешься. Я поднял огнебой и выстрелил по окнам второго этажа. Бздынь! Осколки стекол посыпались вниз хрустальным водопадом. Немедленно минуты я бросился внутрь усадьбы. Распахнул дверь, влетел в большой холл и свернул направо. Так-так, где прячется мой противник, третье окно от входа, значит, третья дверь. Я ударил ногой по створке и ворвался в комнату. Их было трое. Двое орков крепостных, перезаряжавших ружья, и человек, высунувшийся из окна. «Где он?» — орал помещик, чуть не вываливаясь наружу. «Убью!» Я не дал крепостным шанса поднять тревогу. Одному врезал прикладом, другому ударил ногой по колену, заставив рухнуть на пол. «Где?» — ревел стрелок, барабаня рукой по подоконнику. «Здесь!» — я ухмыльнулся и долбанул прикладом ему по ладони сжимающий ружье. а оружие выпало из рук стрелка. Он обернулся, бешено вращая глазами. «На!» — со всей дури я засветил ему кулаком по роже. Мужчина рухнул на пол вереща и дрыгая ногами. — Ну все, дорогуша, к тебе пришел северный зверь с ценной шкурой. Я навел ствол огнебоя на стрелка. — Нет! — в комнату вбежала женщина и тут же бросилась к стрелку. — Нет, пожалуйста! — она прикрыла собой мужчину. — Умоляю, не убивайте, не надо! Я опустил ствол огнебоя. — Объяснитесь, сударыня. Мы сидели друг напротив друга. Я с чашечкой кофе с одной стороны, хозяйка усадьбы и жена незадачливого стрелка с другой. А между нами на столике с гнутыми ножками лежал гнебой, как напоминание о случившемся. «Константин Платонович, это досадная эм, ошибка». «Да вы что, правда?» «Понимаете, Андрей Валентинович сейчас, как бы это сказать, немного в запое». Женщина поправила шаль на плечах и улыбнулась как-то уж слишком слащаво. «И что? Это его извиняет?» «Дело в том, что несколько лет назад мой муж занял у вашего дяди «Небольшую сумму». «Небольшую? Ерунда. Всего-то две тысячи рублей». «Не кисло. Какая крохотная у них здесь ерунда. Кучеряво живут, однако, соседи». Но случилась маленькая неприятность. Андрей Валентинович проигрался в карты как раз на эту сумму. А ведь там еще проценты по векселю набежали. Так что, когда Василий Федорович потребовал вернуть долг, мой муж не смог этого сделать. Она картинно развела руками и будто случайно уронила с плеч шаль, открывая вид на пышную грудь и глубокое декольте. э кажется, кто-то хочет меня очаровать». «Ах, Константин Платонович, вы себе не представляете, как мой муж переживал из-за этого долга. Даже пить стал чаще, так расстраивался. И поэтому начал в меня стрелять». «Случайность, чистая случайность. Он думал, это ваш дядя приехал за долгом, а у него карточные долги, понимаете?» Это вопрос чести — отдать их вовремя. Да что вы говорите? А долг моему дяде — не вопрос чести? Видя, что слова не вызывают во мне сочувствия, она подалась вперед, выставляя бюст на обозрение. Константин Платонович, давайте забудем это маленькое недоразумение. Это ведь ерунда, правда? «А я вас отблагодарю», — она провела языком по губам. «Я умею быть благодарной». «Ты смотри-ка, а? Ну даёт тетка. «Нет, она, конечно, старше меня, но ещё в самом соку. Вот только я не покупаюсь на такие приёмчики». Да и дороговато обойдется романтическое приключение с этой провинциальной соблазнительницей. Увы, забыть никак нельзя. Вопрос чести. Я просто обязан застрелить вашего мужа. Сейчас он придет в себя, и приступим. У вас есть дуэльные пистолеты? Нет. Значит, будем стреляться из ружей. Константин Платонович, помилуйте. Вы же его сразу убьете. Это вопрос чести. Она сделала еще одну попытку. Придвинулась ближе, протянула руку и пальцами провела по моему плечу. Константин Платонович, может мы уладим по-другому? Можно и по-другому? Вы отдадите мне долг? и я уеду. Но и никак иначе. Я хищно осклабился, показав зубы. Хозяйка усадьбы поджала губы, накинула шаль и резко встала. Не говоря ни слова, она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью.